Без времени, Девочка. В раннем детстве девочка не любила, когда приходившие к родителям гости обсуждали, на кого она больше похожа, а потом с тем же вопросом приставали к ней. «Маечка, деточка, а ты на кого хочешь быть больше похожей, на маму или на папу?» — сюсюкала очередная тетя. Чаще всего девочка молчала, насупившись, и из-под лобья глядела на тетю, но иногда говорила четко и твердо «на саму себя». Тогда вопрос задавали немного иначе. «Хорошо, а кого ты больше любишь, маму или папу?» Девочка упрямо молчала, глядела в сторону или отворачивалась. Может быть, потому что инстинктивно чувствовала глупость или фальшь или бестактность взрослых и недопустимость чужого вторжения в ее пусть маленький, но свой, особенный, внутренний мир. «Так нельзя!» И потом... Как же взрослым, непонятно, всегда хочешь быть похожей на того, кого любишь. И выбирать тут нечего, она обоих очень-очень любит. Раннее, может быть, первое воспоминание ее детства. Тепло и мокро, только что прошел сильный присильный дождь, а папа сказал, вот, как же он сказал, а, так, отгремела июньская гроза. Ложи везде, вокруг отовсюду с деревьев падают огромные капли и иногда попадают даже ей на голову. Это, может быть, деревья так отряхиваются? Не нравится им быть мокрыми. Наверное, вечер. Девочка крепко держится за папину руку и трещит без умолку, не закрывая рта, и они вместе дружно шагают по лесной просеке. Солнышко веселится, оно радуется, шутит, смеется, и лес умылся дождем, вот какой он чистый причистый. А папа сказал, «Послушай, Майк, как лес звенит». Звенит, как смешно. А в лесу огромные деревья, высокие, и стволы толстые, теплые, коричневые, с пятнышками, как глаза у главной маминой подруги тети Али. А наверху у деревьев вместо волос густые шапки — и они ими достают до самого неба и даже еще выше, и толкаются, и им, этим шапкам, очень там тепло. А давай, Майк, просто послушаем с тобой, как птички поют в лесу, а то они опять скоро спать лягут. Постой немного и оглянись вокруг, вот так. Слышишь молчание леса? Давай услышим лесную тишину, давай посмотрим, какая красота вокруг. А теперь, ты слышишь, Ильяс тоже поет», — негромко говорит папа. «Вот, посмотри, как красиво. Это закат. Это красивый летний закат». Девочка останавливается и озирается по сторонам, задирает голову, смотрит на верхушки высоченных деревьев в высокое-высокое небо. Это солнышко спать уходит, и в лесу от него выросли косые золотые столбики. Видишь? На закате всегда появляются эти красивые косые лучи заката. Солнышко строит золотые столбики, показывает папа. Да и правда так. Девочка никогда раньше не знала, что в лесу живут рыжие столбики. Ну а теперь, значит, солнышко устало и идет спать. Куда? На землю в лес. И сам лес, и тропинка в лесу, и все вокруг становится теплым, ласковым, как как ее кроватка вечером. Но только яркого, при яркого, золотого, оранжевого цвета. А запах в лесу такой. «Какой?» «Она не знает, не хватает слов». «Да, вот, острый-приострый и немножечко колючий, и прямо в нос забирается и сильно там колется. Ой, как щекотно! Это запах свежести, Майк. Знаешь, какой бывает в лесу летом после сильной грозы?» Папа объясняет, и голос у него такой серьезный, взрослый, и говорит он с ней, как с большой. «А когда гром гремит, это страшно, пап?» — спрашивает девочка, и звонкий детский голос нарушает торжественную лесную тишину. «Да нет, что ты, это совсем не страшно. Наоборот, смотри, как весело. Запах этот острый у тебя в носу поселился, а солнышко в твоих золотых волосах заблудилось, давай его искать». «Вот какой папа веселый, все время шутит». А еще он такой большущий, высокий-высокий, а сам добрый, как мамина шуба из морского котика, и голос у него хороший, мягкий, как рукав маминой шубы, большой-большой. Сам-то он держится за ее руку и старается идти с ней в ногу. И правда, разве может быть страшно, когда идешь за руку с папой? Страшно, когда одна, когда темно, и солнце спать уходит, и Мишутка уже спать лег. Мы его сегодня искать уже не пойдем, а утром уже пойдем. Ладно, пап, вот встанем рано-рано и пойдем. Ну, конечно, пойдем, обязательно. Папа говорит совершенно серьезно, но она чувствует, он улыбается. Она слышит, его голос улыбается, и она видит, он прячет улыбку. Вот же, он улыбается, а глаза у него хитрые-прихитрые. Глаза смеются, он изо всех сил сдерживает улыбку. Конечно, дочь. Пап, а знаешь еще что? Вот если вдруг Мишутка заболеет, он же может простудиться, а я тогда прибегу и сразу его вылечу». Папа уже не улыбается, он смеется, и лес им подмигивает и улыбается, и смеется вместе с ними. Девочка долго еще не верила рассказам отца, будто в лесу живет маленький медведик Мишутка. Можно найти его домик и прийти к нему в гости, когда захочешь. Еще много лет спустя она вспоминала иногда тот сосновый бор, и прогулку по лесу вдвоем с отцом на закате после сильной грозы и его мягкий голос. Это видение было таким живым, таким ярким, золотисто-оранжевый, с зелеными пятнышками и сверкающими рыжими искорками лес. Никогда больше она не видела в лесу такого буйства красок, запахов, свежести. Нет, никогда в жизни. А вот они в Кишиневе, мама, папа и она. Лето, яркий солнечный день, жарко, они гуляют, долго идут пешком, а папа и мама все разговаривают о каких-то своих взрослых делах, и разговору этому нет конца, и это совсем не интересно. Вот уже и больших домов вовсе нет, и улицы, как в деревне, и впереди полуразрушенная церковь, а одна стена почти совсем развалилась, вон камни вокруг валяются». Совсем ничего вокруг нет интересного, и девочке уже немножко скучно. Вдруг мама, такая строгая, взрослая, сделала, с непонятно каким образом, совсем-совсем как маленькая девочка. Развеселилась, расшалилась, в глазах заискрились ярко-синие полыхалинки, зажглись, засмеялись, синие-синие зайчики, запрыгали от радости, вот сейчас выскочит, и стала дразнить папу и дочку. Вот какая всегда проказница а Жора — жук, а Олька — полька, а Майка — угадайка. Мама улыбается хитро, шутливо грозит пальцем, а глаза смеются. И сама веселая хихикает, задирается, ух, как расшалилась. Нет, мамочка, Олечка — полечка, а Майка — отгадайка. Но ведь это одно и то же, какая разница, угадайка, отгадайка, удивляется мама. А вот и нет, мамочка, это совсем большая разница. По вечерам мама читала дочке стихи и небольшие поэмы наизусть. Она их помнила множество. Девочка очень любила все стихи, которые читала мама, все, кроме одного. «Ночь идет на мягких», начала в тот вечер мама рассказывать стихотворение Веры Инбер. «Нет, мамочка, нет, дальше не надо». От ужаса девочки на губы скривились, задрожали. Она крепко вцепилась в мамину руку и чуть не заплакала. Она ведь знала, помнила. Дальше там побегут строчки о том, что мамино сердце устало и что оно больше не может. Нет, нет, нет, ведь это значит, что мама... Мама может когда-нибудь... не быть? Зимний вечер. За окном падает густой снег. Кажется, уже очень-очень поздно. Но ни мама, ни папа еще нет дома. Девочка сидит в большой квадратной комнате с высоким потолком. На ней красивое синее платье и нарядный, свежевыглаженный, бабушка сегодня днем гладила, светлый фарточек с карманчиком, а в волосах голубой бант. Комната вся залита золотисто-оранжевым светом, как уютно. Перед окном стоит огромный письменный стол, а на нем аккуратно разложены книги и бумаги. Это утром мама писала свою книгу, она работала а посреди комнаты большой круглый стол, на котором стоит красивая ваза с яркими цветами. Девочка в комнате совсем одна. Наверное, бабушка сейчас готовит ужин в кухне или, может, заглянула в комнату к соседке Марии Тимофеевне немного поболтать. Девочка удобно устраивается в своем уголке за столиком на маленьком стульчике, а рядом этажерка. На этажерке стоят ее детские книжки, лежат тетрадки для письма, разные альбомы для рисования, несколько коробок цветных карандашей. Она раскрывает свою любимую книжку про ясочку, внимательно рассматривает цветные картинки, уже знакомые до мельчайших подробностей, с удовольствием находит на раскрытой странице знакомые буквы, после чего берет красный карандаш – Пытается написать эти буквы в альбоме и, наконец, старательно складывает буквы в слова, потому что читать она только еще начинает учиться, а затем принимается читать вслух, вернее, декламировать наизусть сама себе, а еще сидящий рядом с ней, кукле, виорике, громко с выражением совершенно как большая, любимая стихия из Ясочкиной книжки. Сто раз читанное, перечитанное ей мамой или папой. За окном сегодня ветер, ветер, даже в доме слышно, как гудит. Вот как она уже хорошо умеет читать сама. Складно с выражением, совсем как взрослая. И вовсе она не соскучилась в комнате одна совершенно, так же, как и ясочка. И в комнате тепло, и за окном ветер гудит, точно как в книжке. А что она одна, так наоборот, это так здорово, так интересно. Ведь это значит, что она уже совсем большая. А на маленьком столике с нетерпением ждет своей очереди другая любимая книжка. Девочка откладывает в сторону книжку про Ясю, и ветер и громко читает название, написанное на обложке, Катруся уже большая. Девочка, нарисованная на первой странице, очень похожа на нее». Начало книжки про украинскую девочку Катрусю она помнит наизусть. Там мама будет свою дочку зимним утром, поздравляет с днем рождения, говорит, теперь ты совсем большая, тебе уже исполнилось целых пять лет. А снег кружится, падает, и все белым-бело вокруг. Точно-точно так, как сейчас. Но вот ведь как интересно, девочке завтра тоже исполнится целых пять лет». Только она не знает, когда это случится, ночью или только завтра утром. Надо обязательно спросить у мамы или у папы, как только они вернутся. Сразу же это очень важно. Кто-нибудь из них точно знает. Завтра утром я буду уже совсем большая, а может быть даже взрослая. Как здорово. Я хочу поскорее стать совсем большой, расти быстро-быстро. С радостной гордостью думает девочка, а потом неожиданно для себя повторяет вслух – Я хочу скорее-скорее стать совсем большой. Я буду сама читать себе книжки и сидеть дома одна, без мамы, без бабушки. Я буду взрослая и сама буду все решать. Вот только интересно, что же мне подарят на день рождения? Скорее бы это узнать. Хорошо бы куклу мальчика, такого же, как подарили девочке Катрусе из той книжки. Это было бы здорово, думает девочка». Тогда она тоже назвала бы его Фомой и варила бы ему суп из картошки и морковки, и каждый день водила бы его на прогулку в ближайший сквер. Как все-таки хочется стать совсем большой. Скорее бы уже наступило завтра».